Глава 10. мой Париж, Франция. 5 марта 1999 года. Скоростной поезд TGV. Не найти лучшего способа для путешествия из Леона в Париж. Новенький, еще пахнущий сборкой вагон, интерьер, выполненный в хроме стекле и пластике. Космически удобные кресла для пассажиров первого класса. Невесомые выгородки, ненавязчиво разделяющие салон, но уютные закутки. Многослойные стеклопакеты, гасящие законный шум. Все так и кричало «Новый век идет». Пейзаж не просто проносился мимо, а летел одной продолжительной смазанной картинкой, пропуская сквозь себя поезд-иглу, серебристо-синее копье, пронизывающее спящие юрские холмы. Вошедший из тамбура человек принес с собой терпкий запах одеколона и холодный сквозняк. Автоматическая стеклянная дверь зашипела за его спиной, и воздух снова замер, пойманный в герметичном пространстве. Половина мест пустовала. Утро пятницы. Вот в вечернем поезде будет не протолкнуться. Новый пассажир бросался в глаза неестественно строгой осанкой. Словно под грязноватым затасканным пальто скрывался медицинский корсет. Яркий шарф пышным узлом подпирал подбородок. Волосы, растрепанные и сальные, производили не самое приятное впечатление. Неубедительная редкая седина придавала шевелюре мертвенно-серый оттенок. Короткими экономными шагами человек двинулся по проходу, внимательно всматриваясь в лица пассажиров. Кто-то не обратил на него внимания, поглощенный содержимым экрана ноутбука или карманной электронной игрой. Кто-то неприязненно заерзал, намекая, что не стоит подсаживаться к нему в соседи К не место в первом классе. Человек выбрал место напротив иностранцев, супружеской пары, полноватого лысеющего итальянца и его жены, значительно более молодой, остроскулой и грациозной. Держа спину прямо, человек медленно и осторожно опустился в кресло, после чего сдержанно улыбнулся и кивнул итальянцу поверх вчерашней «Каррера де ла Два вежливых кивка в ответ. Человек долго возился с пальто. Тугая пуговица на груди никак не хотела покидать петлю, выскальзывая между пальцами. Наконец, ему все-таки удалось расстегнуть ее. Из внутреннего кармана появился небольшой блокнот. За ним шариковая ручка с треснувшим колпачком. Женщина бросила на попутчика короткий и отрешенный взгляд, затем ее внимание вновь погрузилось в сердцевину толстого романа в мягкой тисненой обложке. Человек как будто из последних сил закинул одну ногу на другую, разместил блокнот на колени, открыл чистую страницу. Несколько прикосновений острым кончиком стержня, и вот уже ручка заплясала в пальцах, оставляя на нелинованном листе... Точные тонкие линии. Не прошло даже 10 минут, а из пустоты стало проступать изображение. Как на листе фотобумаги, утонувшем на ней кюветы с проявителем. Изысканный полупрофиль, томные длинные ресницы, контур плеча, намек на ключицу под легким свитером, ниспадающие каскады сложной прически. Рисунок был выполнен куда профессиональнее доброй половины мундмартской мазни и приукрашивал действительность почти незаметно, не сползая в грубую лесть. Еще несколько завершающих штрихов, и человек приподнял блокнот, повернув его рисунком к сидящим напротив. Женщина первая оторвалась от книги, и несколько секунд, не вглядывалась в изображение. Потом ее брови удивленно дрогнули. «Франческо, гуарда короба!» воскликнула итальянка глубоким низким голосом, и примяла газету мужа вниз, чтобы тот смог увидеть рисунок. Франческо издал некий одобрительный звук, больше всего похожий на «пуф» и вопросительно посмотрел на художника. Тот снова улыбнулся уголками рта и протянул заготовленную карточку. «Извините, я не имею возможности побеседовать с вами, но если вам приглянулся этот набросок, то я буду рад продать его за умеренную цену». Совершив это приобретение... «Вы сделаете приятно себе и польстите мне». Ниже стояло число с буквами «ФФ» на конце. Французские франки. Итальянец еще раз посмотрел на изображение своей такой, оказывается, блистательной супруги и, не торгуясь, полез за кошельком. Художник аккуратно вынул лист из блокнота и передал его в руки дамы. Потом неторопливо поднялся, всем корпусом отвесил своеобразный поклон, принял деньги из рук итальянца и продолжил путь по салону. Уходя все дальше, художник улыбался. В его глазах искрилось что-то шальное, живое. Это было тем более удивительно от того, что с чистой технической точки зрения человек уже четвертые сутки был мертв. Абсолютно безнадежно мертв. Стертый каменный пол в парадном разнес его шаги звонким дробным эхом. «Мсье Агюст?» встречу художнику поспешила престарелая консьержка. Эталонная парижанка. Две щепотки флера, одна беззаботности и одна мелочной придирчивости. «Ну как же так, дорогой мой? Уехали так надолго и не предупредили. И ключ оставили только от квартиры. А как прикажете управляться с вашей почтой? Почтовый ящик через верх, месье Агюст. Потеряете счет или какое-нибудь важное письмо? Знаете, как потом побегать придется?» Агюст лишь развел руками и показал на замотанное шарфом горло. «Простудились?» В глазах консьержки зажегся нездоровый огонек. «Ах, мой дорогой, мой неосторожный месье Агюст, как можно так безалаберно относиться к своему здоровью? Нет, ничего не говорите, вам нельзя говорить. Горячий чай с медом, рюмочка кальвадоса и отдых, отдых, отдых». Она сразу отдала ему запасной ключ, но тащилась за ним до двери лифта. И продолжала что-то говорить, даже когда кабина уже поползла вверх. В квартирке студии было холодно, пыльно и душно. Не раздеваясь, Агюст приоткрыл окно и прошел в туалет. Щелкнул выключателем. Одна из двух лампочек трескуче вспыхнула и погасла. Мутные рыжеватые лучи от второй смешались с рассеянным дневным светом, вползающим через дверь. В забрызганном зубной пастой зеркале отражался человек. Сделав над собой усилие, Агюст посмотрел на него. «Умер! Умер! Умер!» Паническая мысль грецким орехом перекатывалась в жестяной банке головы. Художник чувствовал себя, останки себя, и чувствовал то другое, что поселилось внутри, и не дало трупному окоченению взять верх над достывшим телом. Он ощущал окружающий мир, почти так, как и всегда, Но стоило прислушаться к самому себе, и становилось понятно, что прежнего понятного себя уже нет. Есть что-то другое, ненадежное, нелепое, несуразное. Агюст начал сматывать шарф, вслушиваясь, как сердце чавкает посуху в окаменевшей груди. Когда остался лишь последний оборот, стало совсем страшно, невыносимо жутко. Неужели на самом деле умер? Желтая цветная ткань обнажила пергамент горла. Злой цветок разрушения в самой середине. Синюшные набухшие края раны давно засохли. В центре пулевого отверстия виднелись желтоватые осколки хряща на подложке плоти цвета вяленой говядины. Редкие бурые кристаллики сухой крови кое-где забились в кожу. «Ходячий мертвяк», – констатировал состояние дела Гюст. Экспонат музея в Вуду. Персонаж дешевого хоррора. Чтобы хоть как-то загнать в угол подступающий ужас, он вытянул руки вперед, безвольно опустил кисти, закатил глаза под веки и слегка приоткрыл рот. Закачался из стороны в сторону, поймал краем глаза картинку в зеркале. Смеяться было нечем. Он не дышал с раннего утра среды, но воображаемый смех помог ненадолго выбраться из-под гнета отчаяния. Итак, он условно жив, если так можно назвать приобретенное состояние. По крайней мере, Агюст воспринимал себя по-прежнему собой, даже несмотря на присутствие эфирного существа, потеснившего его внутри собственного тела. Впрочем, Портерант не дал остановиться сердцу и угаснуть мозгу, чем сполна расплатился за съем угла. Душа Агюста не отлетела в зенит на белых крыльях, и не изверглась в ад по огненному жёлобу. Он — это всё ещё он, с мыслями, желаниями и памятью. Памятью, которую страшно ворошить. Книгой, которую не хочется перечитывать. Ну что стоило остаться в том казино на теплоходе? Спрятаться за портьеру, сидеть там до утра. А если бы и пришли за ним, то кричать, хвататься за поручни, звать полицию. Разве нельзя было хотя бы ненадолго включить воображение и напугаться увиденного? Или чуть позже на пирсе, когда разглядел, как одурманенного везунчика волокут к фургону? Неужели и тогда не понял, не представил, не предугадал, что может случиться дальше? Слепое ты бревно, Агюст, потому что перед разверством зевом контейнера уже не оставалось других тропинок вероятное будущее. Лети на свет, мотылёк. Ради чего все это было? Неужели короткие секунды торжества, упоения превосходством над униженным обидчиком стоили такого быстрого и глупого прощания с жизнью? Или это инфантильное любопытство взяло вверх над рациональным? «Покажи-ка нам, везунчик, что за фигурку ты там прячешь? Что за волшебная свинка шепчет тебе советы на ушко?» Все, что произошло в контейнере, слилось для огюста в один долгий размытый кадр. Импрессионистские пятна света и тени, складывающиеся в подобие игрового стола, золотой оскал Пьера, охру ржавых стен, зеленое сукно с рябью фишек и карт. Но отдельно от всего, гиперреалистично, четче, чем в состоянии видеть человеческий глаз, печаталась в память фигурка металлической свиньи, ее крошечные копытца и наглое рыло, ухмыляющееся и мерзкое. Едва Агюст взял свинью в руку, мир дрогнул и осыпался. Старые декорации обрушились, обнажая реальную действительность. Матово-белое поле до горизонта. Бездонное молочное небо слепит глаза. Бугрятся неподалеку горки-холмики. И каждая — это человеческая сущность, перекатывающаяся под поверхностью мира, как мышцы под кожей боксера. Вот холмик Ляки, гладкий и скользкий, Ни выступа, ни шероховатости. Ни за что уцепиться. Хотя, если приглядеться, с каждой новой долей секунды Агюст все отчетливее видел неровности, бороздки на холме ляки. А свинья так и тянула за собой, явно желая засунуть жадный пятак в чужую почву и рыться там, пока не попадется что-нибудь съедобное, скрытое, постыдное. Стоило взглянуть на холм везунчика, сдувшийся по левую руку, Как Агюст увидел в бегущих по поверхности почвы трещинах красно-черную пестроту карт. Двойка пик, десятка треф, что там еще? Достаточно поддеть рылом, и карты соперника лежат как на ладони. Ты можешь делать каменное лицо, крысеныш, но не можешь не думать о своих картах, да? Ну так как? Рискнешь блефовать без своей верной свинки, мерзавец?